Глава 26 шестая. Эстель Лекюе, Сибиль Дервиль, а еще Сабин Буржуа, фани Делатер и Агат Руссо. Девочки, которых любили, которыми с детства гордились и восхищались. Эльза не замечала, что Эстель Лекюе как-то особенно красива, пока мать не показала на нее, забирая Эльзу из школы. Со словами «Как же повезло матери Эстель, у нее такая изящная дочка. Эти синие глаза. Очень красивый ребенок. Да, она и правда была красивой. И хотя Эльзу задели эти слова, она не показала виду. В тот день она поняла, ее мать предпочла бы родить такую девочку, как Эстель Лекюе. С тех пор Эльза пыталась походить на нее. Она хотела носить такие же платья с оборками, как Эстель, такие же блузки в цветочек, летние туфельки с закругленными носками на резиновой подошве той же марки, что у Эстель Лекюе, такие же носочки с рюшами. В школе Эльза смотрела на чёрные волосы Эстель Лекюе, её лицо в профиль, отмечала привычный жест убрать за ухо прядь волос. Эльзе хотелось, чтобы и у неё были гладкие волосы, такой же профиль, такие же светлые глаза. И она тренировалась так же, как Эстель убирать за ухо воображаемую прядь волос. Она обожала её движения, мимику, не отводила от неё взгляд и ходила за ней по пятам на перемене. У Эстель Лекюе была тайна. Она умела нравиться взрослым. Возможно, если Эльза будет с ней общаться, это передастся и ей. И, может быть, тогда мама будет меньше болеть и начнёт выходить из комнаты, где она сидела целыми днями в заперти, напичканная транквилизаторами. Первую депрессию матери вызвало рождение Эльзы. Именно Эльза принесла несчастье в дом. Но она надеялась, что может стать не только ядом, но и противоядием. И была готова ради этого на многое. Стать копией Эстель Лекюе, если нужно. Или ходить на кого угодно еще, ведь она была о себе очень невысокого мнения. Вот бы быть похожей на Сибиль Бервиль, Фониде Латтер или Сабин Буржуа. Все детство Эльза прибивалась то к одной подруге, то к другой, переходя от одного объекта для подражания к другому. Она носила блузки в цветочек, как у Эстель Лекюе, а потом косы, как Сабин Буржуа. Ругалась, как Фониде Латтер, и носила, как и она, рваные джинсы, а потом косуху и банданы Селин Шевалье. Копировала её вызывающий макияж и дурные манеры. А потом снова встала на путь истинный благодаря Соне Даль, когда родители отправили её в пансион. Соня Даль одевалась как художница, носила большие серьги и кольца. Она мечтала стать художницей, лучше всего театральной. эльза после школы поступила на факультет истории искусств. Когда Соня в конце концов решила поступать на экономику, подруги потеряли друг друга из виду. Сегодня Эльза была каждой из них. Каждая из детских подруг в той или иной мере осталась в ней. Она была словно мозаика или лоскутное одеяло. Личность, которая постоянно разлеталась на кусочки, а затем снова собирала себя воедино, продолжая неустанно стремиться к тому идеалу, который мать, быть может, когда-нибудь признает и полюбит.